Глава 10 сначала я глянул в глазок и понял, что не особенно обрадуюсь, когда открою, но выбора не было. Его зовут Уэстмен Туп. Он из полиции. Какая она не есть в Танфере. Он капитан той самой стражи, которая способна поймать разве что такого опасного преступника, как брежущий пес Амата. Я немного знаком с Тупом. Мне этого вполне достаточно. А он знает меня. Мы друг друга не любим. Но я уважаю его больше других полицейских. Он берет взятки, но соблюдает правила игры. Он не очень жадный. Я открыл дверь. «А, капитан! Я еле-еле узнал вас. Вы не в форме. Сама вежливость. Иногда у меня это получается». Я огляделся. Он был один. Поразительно. Его собратья ходят с тайми. Это у них один из навыков выживания. Мы можем поговорить?» Он маленький, тощий, с короткими каштановыми, сидеющими на висках волосами. В нем нет ничего примечательного, но на этот раз он был сильно взволнован и разговаривал почти учтиво. Я тут же насторожился. «Когда общаешься с такими, как Уэстман Туп, небольшая доза подозрительности не повредит. «Капитан, у меня гости». Тогда пойдемте прогуляемся. И, пожалуйста, не называйте меня капитаном. Я не хочу, чтобы люди догадались, кто я такой. Черт побери, он делал над собой героические усилия. Обычно он разговаривает, как портовый грузчик. На улице дождь. От вас ничего не ускользает? Неудивительно, что у вас такая слава. Понятно? Просто не верится. Я закрыл дверь... не призывая на помощь Дина. Нет оснований для беспокойства. Меня охраняет небесное воинство. Почему бы нам не выпить где-нибудь пиво? Душа требует. И душа требует выпить залпом целый бочонок. Будет быстрее, если мы просто прогуляемся. Его маленькие голубые глазки напоминали льдинки. Он не любил меня, но очень старался не обидеть. Ему что-то очень было нужно. Я заметил, что он отрастил усики, как у Морли. Похоже, что-то происходит. Хорошо. У меня достаточно развито чувство гражданского долга. Но, может, вы мне намекнете, в чем дело? Вы уже сообразили, Гаррет. Я вас знаю. Я нуждаюсь в помощи, но мне неудобно вас о ней просить. В серьезной помощи? У меня возникли трудности. Нравится мне или нет... Но, похоже, только вы знаете, как эти трудности разрешить. Наверное, это был комплимент. Правда? Меня распирало от сознания внезапно обретенного могущества. И одновременно моя подозрительность обретала параноидальную форму. Когда мои враги лезут из кожи вон, чтобы сказать мне любезность, я начинаю психовать по-настоящему. «Да». Он что-то проворчал. Должно быть на иностранном языке, потому что ни один благородный человек не станет произносить слова, которые мне послышались. А офицеры-стражи все сплошь благородные люди. Пообщайтесь с ними. Они такого вам наговорят, пока будут обчищать ваши карманы. А в чем дело? Лучше я вам покажу. Это недалеко. Я похлопал себя по разным местам, чтобы убедиться, что оружие все еще при мне. Что-то тихо пробормотав, Туп произнес. «Борьба за власть достигла предела, Гарретт». «Что еще новенького?» «Года два у нас не было крупных переворотов или низложения короля. Но, в общем, смена правителей случается у нас чаще, чем брешущий пес меняет одежду». «Образуется фракция реформаторов». «Ясно. Нехорошая новость для его собратьев». «Вы понимаете, что я хочу сказать?» «Да. Я и сам слышал недовольное бурчание. Но люди всегда недовольны. Здесь, в реальном мире, мы не принимаем все это всерьез. Это политика. Никто по-настоящему не хочет перемен. Слишком многим есть что терять. Я рад, потому что у нас возникло одно срочное дело. Мы получили приказ. В случае неисполнения нас подвесят за яйца. Усекайте». Он даже стал выражаться, как благородный человек. «А при чем здесь я?» Мне неловко признаться, но никто из нас не знает, как к нему подступиться. «Проклятие! Он влип! Он напуган! Небось, ему уже показали веревку, на которой его подвесят!» Я долго размышлял и нашел единственный ответ. «Обратиться к вам! Вы знаете, что делать, и достаточно законопослушны, чтобы это сделать!» «Если я смогу вас уговорить?» Я молчал. Я знал, что мне не понравятся слова, которые он собирается произнести. Я закрыл рот, чтобы оставить себе путь для отступления. К старости я обрел потрясающую выдержку. «Если вы нас выручите, Гаррет, вы не пожалеете. Мы позаботимся о том, чтобы вы получили достойный гонорар, и стража будет всегда вас прикрывать». «Да». Это было бы неплохо. У меня бывали неприятности со стражей. Однажды они осадили мой дом. Пришлось потрудиться, чтобы они удалились. Ладно. Так о чем же речь? Меня знобило. Не надо было быть семипядей во лбу, чтобы смекнуть, что меня ожидает какая-то пакость. Лучше я вам покажу, настаивал Туп. Хотя его предложение звучало заманчиво, оно нравилось мне все меньше и меньше.